в 150-миллилитровой чашке чая Брукбонд, так что от порции капучино или латте кофеиновый удар окажется ничуть не сильнее, чем от кружки чая. С другой стороны, чашка растворимого кофе содержит лишь половину той дозы кофеина, что присутствует в таком же количестве, американо. Из какого фрукта сделана начинка джафа-кейкс из абрикосов? «Джафа кейкс» – знаменитое английское печенье, покрытое шоколадом, с прослойкой из апельсинового, как принято считать, джема. Апельсиновый джем в серединке восьмого по популярности печенья в Великобритании на самом деле является смесью мякоти абрикосов с сахаром и каплей мандаринового масла. Данное утверждение появилось в Daily Telegraph в сентябре 2002 года. Если это неправда, пусть кто-нибудь из «МакВитис» свяжется с нами и опровергнет грязную инсинуацию. «МакВитис» — компания, выпускающая печенье известных марок, в том числе и «Джафа Cakes. Отметим, к слову, что даже реклама компании ссылается на восхитительную оранжевую прослойку курсив наш, что, строго говоря, не означает фактического наличия в печенье именно апельсинов. Взрослому человеку весом 70 кг. Придется полтора часа гонять мяч по футбольному полю, чтобы сжечь 809 калорий, набранных благодаря стандартной пачке Jaffa кейкс Каждый год в мире съедается более 750 миллионов печенюшек джафа, доводя объемы продаж до 25 миллионов фунтов стерлингов. Если расставить все эти печеньки в ряд непрерывной цепью, она протянулась бы от Лондона до Австралии и обратно. В 1991 году Маквидис выиграли дело, ставшее знаменательной вехой в судебной практике United Biscuits UK Limited против таможенного и акцизного управления Соединенного Королевства, доказав, что Jaffa Кейкс вовсе не печенье, а бисквит. Основной задачей Маквидис было избежать уплаты НДС – Согласно спискам таможенного и акцизного управления, нулевая ставка НДС применяется как к бисквиту, так и к печенью, за исключением печенья, покрытого шоколадом, которое облагается налогом как предмет роскоши. Маквитис пришлось убеждать суд, что их джафа-кейкс — это не печенье в шоколадной глазури, а именно бисквит в шоколаде. Аргументация строилась на том, что происходит с продуктом, когда он становится черством. Как и любой бисквит, джафа-кейкс — Твердеют, в то время как печенье наоборот размякает. Маквитис третий по величине мировой производитель печенья, принадлежит компании United Biscuits. United Biscuits принадлежат Набиско. «Набиско» же, в свою очередь, принадлежит Крафт Фудс Лимитед, второму после Настле мировому производителю пищевых продуктов. Крафт насчитывает 98 тысяч сотрудников. Оборот компании в 2004 году составил 32 миллиарда долларов. Крафтфудс, кстати, на 85% является собственностью Altria Group, бывший Филипп Моррис, крупнейшего мирового производителя табачных изделий. Чему способствуют диджестивы? По сути, почти ничему. Печенье диджестив, диджестив Придумана компанией Маквитис, точнее, одним из ее молодых служащих Александром Грантом в 1892 году в Эдинбурге.